Глава четвертая. Встреча. Лицом к лицу не вправе снять мошкер, что Хронос режиссёр на нас надел, застыли мы. Он, будто продолжая спор, сказал «Связаться вкругарять с такую Боже, сохрани». Уильям Батлер Йейтс. Дейрдрая ничуть не удивилась, увидев меня на завтра, напротив просияла искренней улыбкой. «Здравствуйте, здравствуйте. Мэйв отправила вас в Болинагар, верно? Как ваши изыскания? Увенчались успехом?» «Да, я нашла предков, в смысле их могилы. Завтра поеду на кладбище, цветы возложу». Эмоции снова нахлынули. Это странная нежность к усопшим. Я ведь никогда их не видела. Стало неловко. Уже во второй раз я роняю слёзы перед библиотекаршей, будто какая-нибудь экзальтированная особа. С максимально деловитым видом я протянула Дейрдре старинную фотокарточку, ту, на которой был запечатлён особняк. «Не знаете, где это место?» Дейрдре напрягла подбородок, уставилась на фото сквозь нижние половинки очёчных линз. Чем дольше она смотрела, тем увереннее ползли к линии волос её брови. «Это Гарва Глейб», — наконец выдала Дейрдре. «Снимок древний, но я-то узнала, да и любой из местных узнал бы. Особняк почти не изменился, вот, разве что парковка прибавилась, да, наверное, пара-тройка гостевых домиков». Дейрдра прищурила глаза. «Вот, видите, коттеджик. Джим Доннелли его лет десять назад построил. Знаете, чем кормится? Туристов катает по озеру, показывает им пещеры, где во время войны за независимость оружие прятали». Примечание. Война за независимость началась 21 января 1919 года, когда 73 депутата английского парламента объявили себя полномочным парламентом Ирландии. Ирландское название Дойл провозгласили Ирландскую республику и потребовали немедленного вывода из страны английских вооружённых формирований. Президентом был избран Имман де Валера. Ирландская республиканская армия провела ряд терактов и приступила к активным боевым действиям. 26 ноября 1919 года вспыхнуло вооружённое восстание в Дублине, после чего под руководством Майкла Коллинза началась партизанская война. Окончанием войны за независимость считается 6 декабря 1921 года, когда был подписан компромиссный договор между Ирландией и Великобританией. Ну да, курсировали от схронок к схрону, переправляли винтовки, гранаты, мне дед рассказывал. Гарва глейп Повторила я чуть ли не с придыханием. Я могла бы и сама догадаться. «Усадьбой владел доктор Томас Смит, верно?» Дейрдре вытаращила глаза. «Какой ещё Смит? О каком периоде вы говорите?» «О 1916-м годе», — отчеканила я. «Вы этого помнить, но ну, никак не можете». «Что да, то да», — рассмеялась Дейрдре. «Хотя по долгу службы я должна бы владеть базовой информацией, «Увы, мне лишь известно, что гарваглейп содержится на средства из некоего семейного фонда. Никто из владельцев там не живёт, только управляющие прислуга, горничная, садовник, сдают комнаты в наём. Гарва находится на том же берегу, что и Дромахер. В наших краях её называют просто усадьбой». «Так вот о какой усадьбе вы вчера упоминали». «Ну да, там и прокат средств работает». Можно арендовать лодку для рыбалки или пикника. Вы в курсе, что лох гил соединён с морем? Так вот, во время прилива реально и до моря доплыть. Ага, мимо Слайга да прямо на морской простор. Говорят, в дни орурков ур в наше озеро пираты запросто попадали. Теперь это место известно как замок парка. Вы там бывали? Я кивнула. Кроме того, Орург построил знаменитое аббатство. Его казнили, разумеется, англичане, за то, что он предоставил убежище капитану разгромленной испанской армады. Король Англии передал замок некоему Парку. Только представьте, вы 20 лет возводите крепость, думаете на века, но появляется временщик, и ваши усилия идут прахом. Дейрдра от отвращения к человеку по имени Парк тряхнула головой. «Мне бы хотелось заехать в Гарваглэйб. Надеюсь, особняк открыт для посетителей». Дейрдрэйт принялась объяснять дорогу, причём почти в том же стиле, что накануне Мэйв. «Сначала всё влево-влево забираете, а потом чуточку вправо. Если заблудитесь, спросите кого-нибудь из местных, только вряд ли это понадобится, до усадьбы не слишком далеко». Все указания я прилежно записывала в блокнот. «Спасибо вам огромное, и, пожалуйста, передайте Мэйв мою глубокую благодарность. Для меня было очень важно найти могилы». «О, Мэйфу Тул — это просто неисчерпаемый источник полезной информации. Знает больше, чем мы все вместе взятые. Думаете, я удивлена, что Мэйв оказалась известна о вашей семье? Не чуточки». Я уже двинула к выходу, я даже дверь толкнула, когда сообразила. Фамилия Мэйв мне откуда-то известна. «Как вы сказали? Отул?» «Именно. В девичестве Отул. Затем МакКейб, Колберт и О'Брайан. Трёх мужей пережила наша Мэйв. Когда третьего схоронила, мы решили, теперь Отул будет в самый раз, ну чтоб не путаться. А почему вы так удивились? Разве вам показалось?» Действительно, Мэйв не упомянула о своей семье. Я же прочла недостаточно записей Томаса Смита, чтобы... ассоциировать Мэйв с отулами, которых так выручил сердобольный доктор. На подступах их гарва глейп обнаружились ворота, причём запертые. Сам дом был неплохо виден сквозь древесную листву. Та же фотокарточка. Глядеть — гляди, а чтоб потрогать, так нет. Заметив на воротах звонок, я надавила на кнопку. Подождала. Никто не вышел. Делать нечего, я снова села за руль, но в Слайга не поехала. Я подала назад, вернулась к развилке и покатила по просёлку. Он тянулся озёрным берегом, рассчитывая через пару миль увидеть дом с другого ракурса. Однако просёлок неожиданно привёл меня к стоянке перед длинным причалом. На волне покачивались лодки. И солидные, вместительные, и совсем уж лебезные ялики. Примечание. Лебезный. Хрупкий. Слабый. Ялик. двухвесельная или четырёхвёсельная небольшая шлюпка. Поодаль сверкал белыми стенами, радовал небесно-голубыми ставнями коттедж Джима Доннелли. Очень рассчитывая застать хозяина, обнадёженная табличкой «Открыто», я вышла из машины. Под крошечную приёмную с деревянной стойкой и складными стульями регистрации явно переоборудовали тесный холл. На стойке обнаружился колокольчик, в который я и позвонила, правда, не без колебаний. похожим колокольчиком активно пользовалась одна из моих наставниц-монахинь, и с тех пор колокольчики ассоциируются у меня с католической школой, а их звон вызывает зубную боль. Никто не поспешил на мой призыв, однако я не стала звонить снова. Вместо этого я крикнула, «Мистер Доннелли, можно вас?» Обернувшись на скрип двери, я увидела человека с водянистыми глазками и красным носом. Мистер Доннелли был в высоких охотничьих сапогах, на голове красовалась кепка-восьмиклинка, штаны удерживались подтяжками. Определённо я отвлекла его от дневного перекуса, он смущённо вытер рот. «Извиняйте, мисс, не думал, что вы до меня. Машину-то вашу я увидал, да решил это погулять, приехали либо порыбачить, а не ко мне в контору». Я протянула руку, мистер Доннелли пожал её с почтением и представилась. «Энн Галлахер, хочу лодку взять на прокат. Можно?» «Энн Галлахер?» — лодочник нахмурился, в голосе послышалось недоверие. «Да, в чём проблема?» Он передёрнул плечами со странной поспешностью, будто на попятную пошёл. «Нету проблемы, порядочек, только я бы, мэм, лучше сам вас покатал на лодке-то. Гляньте, точно наползли, шторм разразится, что делать станете? Одна да посредь озера, а? Я не стала отвечать, займусь, мол, развеиванием дедушкиного праха. Меньше всего мне хотелось, чтобы при моём прощании с Оином присутствовал посторонний человек. «Не беспокойтесь, мистер Доннелли, я далеко не поплыву. Буду держаться в поле вашего зрения. Меня вполне устроит катамаран или весельная лодка. Я справлюсь». Лодочник раздумывал, косясь за окно, на тучи они действительно сгустились и на лодке у причала. «Я уложусь в 30 минут, мистер Доннелли, а заплачу как за целый час», — искушала я. «Действительно, раз уж приехала, надо с тяжёлым заданием покончить, пока силы есть». «Ладно, уговорили. Вот туточки, распишитесь. От берега не отплывайте, да на небо поглядывайте». Я расписалась, оставила на стойке регистрации 40 фунтов и пошла следом за лодочником к причалу. Мистер Доннелли выбрал для меня надёжный, устойчивый на воде ялик, который, правда, знавал лучшие дни или даже годы. Пара весел и спасательный жилет, по настоянию мистера Доннелли, я его сразу напялила, входили в стоимость аренды. Отметив, что на жилете сломана застёжка, я сочла за лучшее не заявлять об этом лодочнику, а то ещё передумает. Он любезно предложил спрятать мои вещи в сейф, пока я буду совершать прогулку. Я отказалась. В сумке была урна с прахом Оэна, и не могла же я достать её при чужом человеке. «Напрасно, мэмох, напрасно!» — квахтал Доннель, помогая мне забраться в ялик. «И вещички-то ваши отсыреют, а одёжка-то у вас неподходящая, туфельки вон хлипкие какие!» Он покосился на мои балетки, подсокал языком, оглядывая толстый пуловер ручной вязки, белую блузку и брюки кремового оттенка. Разумеется, он был прав — Да только Оуэну не светила настоящая церемония прощания, и утром, одеваясь, я сочла, что джинсы с кроссовками будут выглядеть слишком обыденно. Мысленно, вернувшись на кладбище в Балинагаре, я подосадовала на последнюю волю Оуэна. Лежать бы Оуэну рядом с родителями, с бабкой, и дедом, с Томасом Смитом, который ему отца заменил. Среди своих, то есть. Уж я бы не пожалела денег на хорошее надгробие, на гравировку — чтобы всё как надо — имя, фамилия, дата рождения и смерти. Оэн решил иначе. Теперь не только его решение оказалось неправильным, но и тот факт, что никто не станет посещать могилу Галлахеров. Вот я прилетела из Америки, всплакнула и скоро улечу обратно. Они же мои предки, останутся без пригляда. Однако ничего не поделаешь. Я ведь обещала. Поэтому, пожав руку мистеру Доннелля, я уверенно взялась за весла. Ялик качнулся, сердце подпрыгнуло. Лодочник в очередной раз неодобрительно цокнул языком, обозрел мою фигуру в неподходящей одежке отвязал ялик и ногой оттолкнул его. Плывите, мол, под свою ответственность. Подладиться под плеск волны и тяжесть весел удалось не с первой попытки. Впрочем, ялик оказался не только вёртким, но и послушным. Дюйм за дюймом я отдалялась от причала. Нет, ещё недостаточно. Нужно отплыть подальше. Взмах другой и будет в самый раз. Так я рассуждала, орудуя вёслами. Храбрилась. Подумаешь, небо серое, зато вода спокойная. Мистер Доннелли ушёл не сразу. Сначала удостоверился, что дело у меня ладится, и лишь потом двинул к своему нарядному, словно бы синеглазому домику с уютной скамейкой среди зарослей дрока. Скользя по водной глади, я чувствовала гордость. Вон, как ловко грибу ударом, что мне это занятие в новинку. Озеро казалось не опаснее обычной ванны. Волны тихонечко толкались в днище. Мне начинал нравиться процесс гребли. Уж физические нагрузки я всегда любила. Если днями просиживаешь за письменным столом, движение просто необходимо. Не то закиснешь, и мозг работать перестанет. Поэтому я практиковала пробежки и упражнения с гантелями, держала в тонусе мышцы предплечья и спины. Один благословенный час в сутки был отдан движению и музыке. Плееры свежий пот, что ещё нужно, чтобы очистить голову Энн Галлахер от самой Энн Галлахер. Короче, я бегала ежедневно вот уже целых 10 лет и знала, чувствовала. Мне вполне по силам проплыть полмили ради последнего. Прощай. Вёсла почти бесшумно погружались в воду, почти бесшумно выныривали. Я не поднимала брызг и только дивилась, спокойствуя в природе. Нет, разумеется, я далеко не поплыву. Причал за моей спиной, достаточно обернуться, чтобы увидеть его. Особняк из светло-серого камня ярко выделяется среди зелёных холмов. Сама грибу подмысленная и раз, и два. Кошусь на сумку сурной, не намокла ли, на берег. На небо. Как странно. Небо сливается с водой. Серебристый свет ртутно мерцает хвостатыми, ослепительными, усыпительными точками. Словно это и не наш мир вовсе, а страна фейри. Я отложила весла, и ялик закачался между изумрудным берегом и недоопрокинутой небесной полусферой. Я потянулась к сумке, достала урну, прижала к груди. Решилась. Отвинтила крышку. Сейчас, сейчас, ещё миг, и я начну церемонию прощания. Оэн, я привезла тебя домой, как ты и хотел. Мы в Ирландии, в Дромахэре, посреди озера Лох гил Ты не преувеличивал, места здесь волшебно красивые. Но имей в виду, если меня приливом унесёт в море, ты будешь виноват. На этих словах я вымучила смешок. Мы часто смеялись взахлёб, я и Оэн. Вот что я стану делать без него? «Я не готова расстаться с тобой, Оэн», — продолжала я дрожащим голосом, отлично зная, что выбора нет. Дело должно быть сделано. Прощальные слова произнесены. И я их произнесла. Те, что были бы выгравированы на могильной плите, позволь только Оэн похоронить себя по-людски. Этими яйцевскими строчками Оэн и забавлял, и утешал меня тысячи раз. Вот они. О, Фейри, вы знаете, сколь мне постыл этот кров, Сколь жажду я ветер взнуздать и пришпорить прибой, И с вами, весёлый народ, среди полых холмов Водить хоровод под неистовой майской луной. Примечание. Отрывок из пьесы Уильяма Батлера-Ейтса «The Land of Hearts Desire» «Желанный сердцу край» — реплика Мойры Бруин, которой опротивила жизнь в доме свекрови и свекра. Фейри обещала даровать ей вечную юность и свободу от земных забот. Мойра согласилась следовать за Фейри, и та её поцеловала. Молодая женщина умерла на руках своего любящего мужа. Вопрос же о том, попала она или нет в «Желанный сердцу край», остался открытым. Я не сразу перевернула урну. Ещё несколько мгновений прижимала её к груди, мысленно моля ветер и воду. Не дайте памяти обойник кануть. Пусть она живёт. Пусть каждый, кому приведётся плыть через лох гил, вдыхает её и познаёт сердцем. Но вот последним волевым усилием урна перевёрнута. И, зачарованная, я слежу, как сизый прах кудрявится в сыром воздухе. клубится, перерождается в клочья тумана, обволакивает ялик. В считанные минуты туман полностью поглотил всё вокруг. Я уже не различала ни особняка на зелёном берегу, ни причала, ни даже воды за бортом. Почти на ощупь я спрятала пустую урну под скамейку, Наверное, меня постигло что-то вроде забытья, ведь я легк качался, и я была словно у дедушки на руках. Опять маленькая девочка, опустошённая утратой, безутешная. Вдруг раздался свист. Я вздрогнула. Невидимка не просто выдувал воздух, он вёл любимую мелодию Оэна. В ветрах, укращённых в смиренных волнах. «С ума сойти! Откуда свистуны посреди озера?» Звуки прорывались сквозь туман, жизнеутверждающая песня стала зловещей. Кто может свистеть? Почему ничего не видно? Почему непонятно, хотя бы с какой стороны доносится свист? Прежде чем я успела задаться этими вопросами, Свистун умолк. Мне показалось, он огибает мой ялик, чтобы снова подать знак, ибо он затеял со мной жуткие прятки. «Эгегей!» — крикнула я. Нарочно возвысила голос по максимуму, хотела убедиться, что ещё способна кричать. Эхо не получилось. Мой зов шлёпнулся на пухлую подушку тумана, окороченной моим же страхом нарушить тишину. Я ухватила вёсла, но так и не сделала ни одного грибка. Действительно, куда плыть? Низгивить не видно. Почему-то меня пугала перспектива оказаться не у причала, а у дальнего берега. «Нет», — подумала я, — «лучше выжду, пока туман рассеется». «Эй, кто-нибудь!» — снова позвала я. «Помогите, я в беде!» Из тумана показался нос баржа, а уже в следующую секунду я таращилась на троих мужчин, которые, в свою очередь, таращились на меня, определённо ничуть не меньше потрясённые. Все трое были в кепках-восьмиклинках, козырьки низко надвинуты, лбов не видно, По тёмным впадинам глаз, по желвакам, на худощавых лицах я поняла. Моё появление очень не некстати. Охваченная чувством, будто вместе с баржей уплывает мой единственный шанс на спасение из тумана, я поднялась в полный рост. Медленно поднялась, не позволила телу разжаться, подобно пружине. Боялась реакции этих троих. Наверное, надо было сидеть, не шевелиться — А может, я спаслась, вставшись со скамьи, кто знает. Все трое замерли, словно я представляла реальную опасность. Тот, что стоял в центре, с расширенными от ужаса зрачками, с губами, сжатыми в призгливом подозрении, вскинул правую руку. На меня глядела револьверная дуло Рука незнакомца дрогнула, заставив меня на миг потерять равновесие. От того ли, что я дёрнулась, или по другой причине, он спустил курок. Вот так просто. Ни предупреждений, ни угроз, ни поводов. В тумане сухо щёлкнуло. Мой ялик качнулся. Качание, казалось, не имело с выстрелом ни малейшей связи. Нет, впечатление было, словно чудище озёрное вынырнуло Трением чешуи на длинной мощной шее спровоцировало потусторонний свистящий звук. я опрокинула мою посудину, свалив меня в лох гильские воды. Тело обожгло холодом воды. Горло перехватило. Отчаянно работая руками и ногами, я сумела вынырнуть, но лишь для того, чтобы вдохнуть стылую белизну тумана, по консистенции почти столь же плотную, как и сама вода. Напрасно я вертела головой. Кругом был один туман со всех сторон, ни ялика, ни берега, Ни небо ни даже проклятой баржи. Я уняла бурное сердцебиение. Ничего, выкручусь, плаваю я неплохо, только не надо плескаться. Раз я не вижу троих бандитов, значит, и они меня не видят, верно? Главное, чтобы они меня и не услышали. Опять же, если не шуметь, можно самой уловить какой-нибудь полезный в данной ситуации звук. Так я себя убеждала, и некоторое время мне действительно удавалось держаться на плаву. Но как же сковывала ледяная вода, и как горел болью правый бок. Я плавала, почти слепая от сырой белизны. Казалось, я кружу совсем рядом с Яликом, и совсем рядом с кошмарной правдой. Меня ранили, и если Ялик не обнаружится в ближайшие минуты, я неминуемо утону. Подпустив сознание к этому факту, я запаниковала. Плевать на шум, я теперь поднимала брызги, я металась, как обезумевшая рыба, несколько взмахов в одну сторону, затем в другую, вправо и влево, вперёд и назад. Свист возобновился, причём с середины строфы. Должно быть, в десятиминутном промежутке свистон проговаривал песню про себя. И вдруг снова затих, словно его спугнули. Впрочем, в следующее мгновение он повёл мелодию увереннее и громче. Я закричала, сдавленная едва ли печа, помогите. Я заколотила по воде руками и ногами. Мне почему-то не пришло в голову простое соображение: кому ей свистеть, как не тем с баржи? А если так они мигом сообразят, что не добили меня. Спасите, кто-нибудь. Свист оборвался на полуфразе. Помогите. «Прошу, вы меня слышите?» Спасательный жилет со сломанной застёжкой я потеряла почти сразу. Балетки свалились, едва я начала барахтаться. вязаный пуловер отяжелел, но вот от него-то избавления и не было. Оставалось из последних сил плыть на свист. «Кто-нибудь! Я здесь!» Последнее слово, как бы отточенное ужасом, взрезало плотный туман. Ялик во время она, выкрашенный красной краской, похожее я видела на причале, скользил мне навстречу, словно водяной дракон. На веслах, судя по силуэту, сидел мужчина. Я уловила также, что гребец, услыхав мои призывы, помянул Господа Бога со святыми угодниками. Неуверенная, брежу я или умираю, вдобавок бред мог ведь быть и предсмертным, я подумала о склонившемся надо мной лице. Какое знакомое. Хоть бы оно мне не примирещилось. «Держитесь, я вас вытащу!» Последний взмах руками, и я вцепилась в борт красного ялика. Я плыла к миражу, а он оказался реальностью. Ялик и гребец оба были настоящие. Я же могла только лить слезу благодарности. «Боже всемогущий, откуда вы взялись?» Гребец обхватил мои запястья, втащил меня в ялик с поразительной лёгкостью. Я была словно мокрый мешок, обмякшая, бессильная. Я только взвыла, когда проехалась по борту простреленным боком. «Это ещё что такое?» — воскликнул незнакомец, наверное, кровь увидел. «Вы ранены?» Дно ялика показалось периной из тумана. Туман был и перед глазами. Я не могла сфокусироваться, не различала лица моего спасителя. Он стащил с меня пуловер, из-за которого я неминуемо утонула бы. Тёплые ладони стали массировать мне руки, ноги и торс, возвращать жизнь в моё перемёрзшее тело. Из последних сил я держала глаза открытыми, не отключиться, успеть пролепетать, благодарю. Его лицо было близко-близко, волосы и лоб скрыты такой же кепкой, что и у тех, с баржи. Из-под козырька глядели на меня серо-голубые глаза. Они потемнели до полночной синевы, стоило им встретить мой взгляд. "Эн, это ты?" внезапно произнёс незнакомец. Он возвысил голос, будто привык и успел отвыкнуть называть моё имя. Нотки узнавания показались не менее странными, чем происшествие в целом. "Да. Одиревневшие губы не слушались, веки не желали подниматься. Незнакомец повторил вопрос уже настойчивее, но ответить я просто не сумела. Навалилось забытьё. Оно чуть отодвинулась, когда незнакомец попытался меня раздеть. Пальцами, которые слушались моей воли весьма посредственно, я вцепилась в блузку. Оставь стыдливость, Нен. Надо остановить кровотечение и согреть тебя. С этими словами он мягко отвёл мои руки, а через миг снова помянул Господа Бога со святыми угодниками. «Огнестрельное ранение? Что делается и когда это кончится?» Выговор у него был почти как у моего деда, такое умиротворяющее мурлыканье. Будто не чужой человек, а сам Оэн выловил меня из озера. Я промямлила «Да». Ну, в смысле «Да, это огнестрел, а откуда, за что, не знаю». И сил нет. Совсем. Совсем нет сил. «Смотри на меня, Энн. Не отключайся. Не спи, только не сейчас. Нельзя тебе сознание терять, слышишь? В глаза мне смотри!» Так он повторял, а я повиновалась. Я разглядел отвидовое пальто поверх шерстяного жилета и коричневых брюк, будто мой спаситель собрался на мессу, а с полпути решил, а лучше порыбачу. Резким движением он рванул на груди пальто, слишком торопясь для возни с пуговицами. Через голову стянул шерстяной жилет. В следующую секунду я была повернута к нему спиной, мой затылок упирался в солнечное сплетение, прикрытое теперь одной только сорочкой, крахмально-хрусткой, даром что хранившей запах дымного очага. Ещё от моего спасителя пахло качественным мылом. Я успела подумать. Теперь всё будет хорошо. Не знаю, что внушила мне мысль о безопасности. Домашние ли запахи, твёрдый торс, а может, заботливые руки, скрутившие из сорочки плотный жгут, который, закреплённый сзади руками, мягко лёг на мою рану. Разобравшись с кровотечением, незнакомец закутал меня в пальто, блаженно тёплое его теплом. «Весь его гардероб кровище перепачкаю», — думала я, пока ловкие пальцы застёгивали пальто на все пуговицы. Затем я была уложена на дно ялика и дополнительно укрыта не то пледом, не то плащом, края которого незнакомец заботливо подоткнул. Помня, что нельзя отключаться, я с усилием подняла набухшие веки. Сколь бы профессионально ни действовал мой спаситель, а разум его, похоже, отказывался в меня поверить, неверие отражалось на худощавом прекрасном лице. Что лицо красивое, я отметила сразу — Прежде всего, мне в глаза бросился твёрдый квадратный подбородок с глубокой ямочкой, которая очень шла к двум другим ямочкам на щеках и даже к косому разлёту тёмных бровей. Определённо, где-то я уже видела эти ямочки, эти брови. Где? Бесполезно вспоминать, пока я в таком состоянии. Он взялся за весла и стал грести, будто в гонках участвовал, будто от победы зависело абсолютно всё. Вода была по-прежнему тиха. Уверенные взмахи, лёгкие всплески, сосредоточенное выражение располагающего лица убаюкивали. Меня спас человек не совсем чужой. В данных обстоятельствах этого было достаточно, чтобы успокоиться. Я оставила усилия, сомкнула веки. Определённо я впала в забытьё, ибо снова меня качала и холодила вода. Обволакивал и дезориентировал туман, и спасение оказалось сном. Или бредом? Я застонала и почти тотчас поняла. Меня взяли на руки, подняли, положили на что-то твёрдое. Не надо барахтаться, бороться за жизнь. Я уже на суше. Точнее, на причале. И доски жесткие, шершавые. Я чувствую это неловко развернутое щекой, занемевшими ладонями. «Иман!» — позвал мой спаситель. В следующую секунду он уже карабкался из ялика на причал. Доски дрогнули под тяжестью его тела. Я ощутила вибрацию торопливых шагов, снова услышала крик: "Иман!" Теперь уже почти с берега. Вернулся он с заявленным Иманом. Я поняла это по опыту. Вдобавок эти двое везли тачку, и она громыхала на досках тум-тум-тум. Мой спаситель склонился надо мной, отвёл с моего лица прядь волос. "Взгляни, Иман." «Кто это, по-твоему?» «Энни?» — выдохнул иман «Неужели это Энни?» Третье поминание в суе Господа с угодниками, словно иман полностью развеял сомнения, за которые зачем-то ещё цеплялся мой спаситель. «Почему она в крови, да ещё и мокрая? Что с ней случилось, доктор?» «Не представляю, иман кто её так и во что она вообще впуталась». От тебя требуется помалкивать, покуда я не разберусь». «А я-то думал, погибла она?» — не унимался иман «Мы все так думали». «Вы что ж, спрятать её решили. А ну, когда знаются, небось, не иголка?» «Её, конечно, не скроешь. Зато можно скрыть всё происшествие, все подробности о том, как она здесь оказалась. Это совершенно необходимо, иман Я выясню, кто и почему её ранил, кто едва не утопил. Твоя задача — держать язык за зубами. После этой отповеди иман действительно замолчал, будто дополнительные аргументы ему не потребовались. Сама внесла бы ясность, о, да, внесла бы, если бы только сознание не давало сбои. Как рассказывать в моём-то положении? Когда же меня погрузили в тачку, вонявшую капустой и псиной? Стремление к истине полностью улетучилось. Пусть эти двое терзаются неизвестностью, я им не помощница. Мои сознания и воля похищены туманом, почти идентичным тому, из которого явилась роковая баржа. 24 февраля 1917 года. Почти целый месяц Майкл Коллинс провёл на севере графства Роскоман к югу от Дрома Хэра. Агитировал за Джорджа Планкета — Примечания. Джордж планкет Искусствовед, биограф Сандро Боттичелли, директор Национального музея Ирландии, откуда в 1916 году был уволен за участие в пасхальном восстании троих своих сыновей. В феврале 1917 года победил как независимый кандидат на выборах в Палату представителей. С 1919 по 1921 год формально был министром иностранных дел в самопровозглашенной Республике Ирландии. Я ездил послушать его. Удивительно. Двух месяцев не прошло, как Майкла выпустили из Фронгаха, а он снова в гуще событий. Мик заметил, что я торчу среди слушателей. Закончив речь, сбежал по ступеням и заключил меня в объятья, закружился со мной, словно и не было у него друга ближе и дороже. Таков миг, любого к себе расположит. Сам я лишён этой способности. Вот почему Мик всегда вызывал во мне, наряду с горячей симпатией, изрядную зависть. Он спросил про Деклана и Энн, и я был вынужден всё ему рассказать. Мику не случалось общаться с Энн, зато Деклана он знал хорошо и восхищался им. Я привёз Мика к себе в Гарва Глейб, оставил на ночь. Мне не терпелось узнать, чем сейчас, после разгрома, живёт Ирландское Республиканское Братство. Оказалось, в общественном сознании наши ребята все поголовно, члены Шинфейн, и Мику это не по душе. «Видишь ли, Томми, я не разделяю основных принципов Шинфейн. По-моему, для избавления Ирландии от британского владычества понадобится применить силу». Вот как сказал Мик. На мой вопрос, что конкретно он разумеет под силой, Мик долил себе виски и вздохнул столь глубоко, будто целый месяц задерживал дыхание. «Не подумай, Томми, будто я призываю закладывать взрывчатку по всему Дублину. Это не наш метод, это не сработает, даже если мы сравняем столицу с землёй. Мы подписали соглашение в шестнадцатом, да только от соглашений, любых. Прог сомнительный. Нам нужны другие приёмы борьбы. Я не исключаю, что понадобится пойти на хитрости и не чураюсь под игр. Мы, и Томми, проведём реорганизацию ирландских добровольцев, А Шин Фейн заодно с братством пусть к нам присоединяются. Все фракции, все группировки, так или иначе участвовавшие в пасхальном восстании, должны встать под одно знамя с одной целью. Вот эта цель Томми — освобождение Ирландии от Британии раз и навсегда. порзнь мы ничего не добьёмся. Я спросил, что от меня требуется, какая помощь. Миг только усмехнулся и обрушил мне на спину свою лапищу. Потом, правда, задумался, а через минуту спросил, надёжен ли мой дублинский дом, потому что борцам за свободу Ирландии необходимы явочные квартиры. Я тотчас дал согласие, а заодно и ключ от дома и обещание, что предупрежу пожилую читу которая за домом приглядывает. Мик спрятал ключ в карман и добавил, «А ещё, Томми, нам нужно оружие». Я долго молчал под его сумрачным взором. «У меня скоро будет целая сеть поставщиков оружия, пункты по всей Ирландии. Понимаю тебя, Томми, ты клялся спасать человеческие жизни, а не отнимать их. Да только какая же борьба без оружия? Война близка, Томми, и мы должны к ней подготовиться. Нет, Мик, в этом смысле на меня не рассчитывай». Другого ответа я и не ждал, вздохнул Мик. «Хотя... ты ведь можешь иначе помочь правому делу. Он долго буравил меня своими стальными глазами. Ну, конечно, миг нарочно начал с оружия, знал, что я откажусь. Рассчитал, притом правильно, что я не сумею сказать «нет» два раза кряду Он спросил, правда ли, что по отцу я англичанин. «Не совсем», — ответил я. «Мой отец был фермером, как и дед, и прадед, и прапрадед. Земля, на которой столетиями трудились мои предки, сейчас лежит невозделанная. А почему?» Потому что мой прапрадед был заподозрен в симпатиях к французским революционерам, схвачен британцами, подвергнут наказанию плетьми и ослеплён. Мой прадед в 1845 году, во время картофельного голода, потерял половину своих близких. Моему деду пришлось расстаться с половиной своих детей, они эмигрировали в Америку. А мой отец умер в отсвете лет от непосильного труда на земле, которая ему не принадлежала. Мик сверкнул глазами, снова хлопнул меня меж лопаток и произнёс чувство. «Прости, Томми, друг. Англичанином был мой отчим», — добавил я, отлично сознавая. «Именно это обстоятельство имел в виду Мик. Оно с занозой сидело в моей совести, заставляло изыскивать способы исправить прошлое и знать, чуять. Оно непоправимо». «Ну да, я про отчима и говорил». «Ты, Томми, человек уважаемый. На тебе, в отличие от нас, от сидевших во фронгахе, нет клейма. Твоё положение в обществе, твои связи в верхах могут мне очень пригодиться, как здесь, в Дромахэре, так и в Дублине». Я кивнул в знак согласия, отнюдь неуверенный в собственной потенциальной пользе. Миг живо сменил тему. Остаток вечера мы вспоминали старое доброе времечко. «Но вот я доверяю бумаге наш разговор». и руки мои дрожат, а сердце стучит с тревогой. Даром, что дневник спрятан надёжно, да и вообще никому не ведомо о его существовании. с